Глава 9. Татары пошли калмиузским шляхам. В лето от сотворения мира 6745-1237 года пришел безбожный царь Батый на русскую землю со множеством воинов татарских и стал на реке Воронеже, близ Рязанской земли. Летопись. Татары шли на север старинным калмеусским шляхам, по водоразделу между Доном и Донцом. Здесь дорога была легкая, не приходилось переправляться через многоводные реки, поздний снег слегка запорошил степь, кое-где во врагах ветром намело сугробы. и репейника было много для костров. Степных пожаров осенью не было, и увядшая трава готовый корм неприхотливым татарским коням лежала повсюду, Прибитые осенними дождями. Вели татар половецкие проводники. Татары шли отдельными отрядами, родами и коленами, тысячными скопищами коней, держась широкими, развернутыми крыльями. Была особая ревность и соперничество между отдельными отрядами и племенами, да и грозные приказы Субудай-Богатура требовали, чтобы не смешиваться, не попадать на чужую стоянку татарский всадник почему-либо отставший затесавшийся в чужой лагерь встречал насмешливые возгласы Ой е бродяга шатун какого племени Отставший должен был ответить своим боевым ураном Уйбас или Э буганам кайда кукяем" или другим и сейчас же получал ответ так сразу видно так и коня с пришитым хвостом купили. Джузнаец никогда не может найти свою плеть, засунутую за спину. Кара Беркли заснул на краденом коне, и тот привез вор к хозяину. Каждый отряд через гонцов поддерживал связь со своим ханом, а тот — с главной ставкой, в которой находились распоряжавшиеся всеми войсками Джихангир Батухан и с ним его военный советник, одноглазый сабудай Багатур. Одиннадцать царевичей чингизидов — шли каждый со своим отдельным туменом в десять тысяч коней. Особые военные советники, приставленные к царевичам, держали в своих руках всю власть над войнами. Царевичи проводили время беззаботно, охотились с борзыми и соколами и пьянствовали, вполне полагаясь на своих советников, прошедших суровую школу войны в походах Грозного Чингисхана. Батухан вел все отряды на север, широким фронтом, особыми тропами и в определенные места, указанные строгими повелениями Субудай-Богатура. Кипчакские проводники, охраняемые монгольскими дозорными, под страхом казни отыскивали места для стоянок. В этом походе 30-тысячного войска на север коренных монголов было мало, всего около четырех тысяч Но в разноязычной армии они играли главную роль, являясь руководителями, военными советниками, телохранителями чингизидов. Они же наблюдали за порядком и выполнением приказов главной ставки – Орги. Всадники шли налегке, без юрт. Спали они на земле, близ пасущихся коней. Ведь потерять коня в походе – это верная гибель в бескрайней степи. Многие воины имели двух или несколько коней и в пути пересаживались с одного коня на другого. Шатры разборной юрты полагались только самым знатным ханам. Им неприличествует часто показываться перед простыми воинами и сидеть рядом с ними у костра. Проворные слуги из пленных кандальников вели десятки высоких быстроногих верблюдов, навьюченных разобранными частями шатров, юрт, грудами расписных войлоков, медными котлами и съездными запасами, мешками муки, риса, сушеного винограда, копченой и вяленой конины и соленого сала. Звенящие цепями слуги успевали на стоянках поставить несколько юрт для хана, его жен, военного советника, лекаря, звездочета, писаря, шамана, мулы и главных ханских прихлебателей и приготовить для них обед. Простые войны сами заботились об еде и питались тем, что сумели достать в пути. Голод был главной силой, не позволявшей отрядам долго стоять на одном месте. Они должны были двигаться вперед и вперед, пожирая все запасы, встречаемые на пути.